Пятое. Лишь полную мерою протолкнетесь. Нужна полнота устремления, полнота преданности и полнота веры владыки. Последнее условие самое трудное. Живучий, прилипчий в хвосте к невере, мал, но цепок, и следствие имеет глубокие, как корни колючки. Из недоверия вытекает целый ряд действий, с ним, казалось бы, не связанных. Отсюда же идёт и неисполнение указов, и небрежение к выполнению моих дел. Тощи веры в владыки не будет думать о том, чтобы ещё принести, и как бы ещё быстрее и успешнее закончить порученное. В ней же и корень сомнений. Если я говорю, свершится завещанное, Что же накладывает на слова мои серые покрывала обычности. Многие читают учение, но те, кто верит мне безусловно и до конца, и слова мои принимает без отговорок и сомнений, меньше, чем на руке пальцев. Преданность безусловная, основанная на вере до конца безусловной, явления редкие. Пока всё идёт гладко, тепло и сытно и в согласии и с желанием и сладкими мечтами читатели учения всё обстоит хорошо. Но как только встают суровые испытания, и глухая стена тёмных противодействий, паникает вера слабого духа, и Владыка уже не является водителем всех дум, чувств и поступков. Настоящее захлёстывается знанием текучими волнами своими, Вера и доверие, вопреки очевидности, вопреки всему, что вокруг и что стремится её погасить, есть качество истинного ученика. Многие явит полноту веры, преданности и устремления, когда приду, и заповеданное станет явью. Но во мраке преддверии тяжкого Полнота огней этих качеств есть залог поручительства владыки непреложного. Непреложность ручательства владыки венчает огни веры непреложной и безусловной. Не слепа эта вера верующего, но огненная, на чувство знания основанное и лишь зрячему сердцу доступное. Верознание огненное есть качество пробужденного сердца. уявившего свои огни. Всё сбудется по слову владыки. Если что-то идёт не так, как хочется кому-то, то причину неувязки надо искать в себе и окружающем несовершенстве, в своём неумении видеть действительность, но не в слабости мощи иерархии. Подобные ошибки могут стать роковыми, ибо надо понимать всю мощь иерархии Не по слабости не кончаю врага, но по сложности космических сплетений, ибо могут снять и головы неповинных. Не может мозг учесть сложность незримых нитей судеб человеческих. Потому говорю: всему своё время и сроки. Не могу нарушить закон сроков, ибо послан не разрушить, но исполнить. В ближайших хочу видеть полноту преданности, полноту устремления и полноту веры в ладыки. Тепленькие, сколько вреда делу они причинили, не нужно их, пусть близкие уберегутся от этих пагубных качеств. Лучше пламенно верить и ждать, нежели дождаться, утеряв веру. лучше устремляться без конца и без меры во мраки и не видя рассвета, нежели захлёбываться в волнах тьмы. верую владыки. побеждаем.